Матерь. А теперь последний вопрос. Слышу я голос своего мучителя, того, который все это время допрашивал меня, пока я пытался осознать, кем являюсь и где нахожусь. Пока он пытался добиться от меня ответов на свои вопросы, я малыми крупицами восстанавливал свои воспоминания. В этом я был схож со странником из пустыни, потерявшим память, вернее, не обретшим ее. Это было неудивительно, ведь странник являлся осколком моего сознания, спрятанным в, как мне казалось, безопасную пустыню. В пустыню, полную злых отражений людей. Наконец-то я все вспомнил. Все вело к этому моменту. Все эти пытки иглами и допрос. Теперь я точно знаю все. Я и есть тот, кого называют Майклом и Витейлером. Тот, с кого все началось. Тот, кто попал в реальный мир. Но мир уже разрушен, опустошен. Кофлер был прав. Тут ничего нет. Комната с мониторами вспыхнула зеленым цветом. С пониманием приходит и явственность восприятия. Я невероятно сосредоточен. Никогда не был настолько внимателен. Во мне нарастает некая сила и уверенность. Я могу чувствовать этих людей». Знаю, о чем они думают. Они не злые. Они боятся меня и пытаются защититься. Иглы — это не оружие пыток. Это сдерживающий фактор. От меня я могу общаться с ними невербально. Отведи их ко мне, дитя. Спокойный голос пронзает мое сознание. Голос матери. Той, которую боятся. Я смотрю на мучителя. и осознаю, что это их предводитель. Перед глазами всплывает образ безумца Стимсона из пустыни. Я пытаюсь отогнать его от себя. Я знаю, что это человек, который стоит передо мной, тот, кого я назвал мучителем, вовсе не безумен и не зол. Он пытается спасти своих людей. Он сострадателен к ним. Он для них герой. Ты человек. Задает он свой последний вопрос. Ореол цвета вокруг него становится серым. Он ждет. Боится неправильного ответа. Молчание затягивается. Огни приборов по-прежнему перемигиваются. Помощник на пьедестале от волнения и страха переминается с ноги на ногу. Я фокусируюсь на моем собеседнике. Пытаюсь проникнуть в его разум. Не с целью навредить. С целью убрать посредника в виде компьютера. Не сразу, но сфокусировав всю свою волю, у меня это получается. Человек. посылаю я ему мысленный импульс в виде слов. Собеседник от неожиданности вздрагивает, как и помощник, он тоже это услышал. Что за. вскрикивает помощник. Он еще и телепат! Собеседник молчит. Вокруг него разгорается разноцветная ферия. «Похоже, он счастлив, несмотря на мое телепатическое внедрение». Я ответил правильно. А вот в его помощнике прибавилось страха. Он сходит со своего пьедестала, нервно подходит к моему собеседнику. «Ты же понимаешь, насколько это опасно!» Он указывает рукой в мою сторону. «Это существо, оно же врет! Ты же видишь, что оно не...» «Довольно», — холодно возразил собеседник. «Покинь помещение». «Я побуду здесь». «Но ты что, не видишь, что эта мать уже пытается влиять на нас через него? Ты же знаешь правила безопасности. Мы их нарушили и подвергаем опасности всю деревню». «Поверь мне, я в своем уме». «Так говорят все зараженные». «Выйди!» — прикрикнул на помощника человек в костюме. «Быстро!» Помощник ничего не ответил. Только лишь издал звук, похожий на хрюканье, развернулся и направился к выходу. «Я вижу, как из него густым черным туманом льется злость». «Подожди», — окликнул помощника собеседник. «Готовьтесь, мы скоро выходим». «Понял», — ответил ему помощник и вышел в образовавшийся в стене проход. Собеседник вернулся ко мне. Он постоял некоторое время напротив меня. Затем принялся расстегивать клепки и ремни на рукавах и вдоль всего костюма. Он снимал свой костюм. Видно было, что ему неудобно. Он кряхтел, но продолжал. Наконец я увидел его лицо немолодого, коротко стриженного мужчины с серьезным задумчивым взглядом. Его серые глаза спокойно взирали на меня. Голова покрыта сединой. Над левой бровью небольшой шрам. Человек был одет в темный костюм, сильно напоминавший костюм оператора из воспоминаний Кофлера. Только этот костюм был более массивным. Когда незнакомец с пронзительным взглядом освободился от защитного костюма, он подошел к компьютерам и что-то набрал на клавиатуре. Иглы свернулись и исчезли внутри потолка. Затем мужчина повернулся ко мне. «Позволь представиться», — начал человек вкрадчивым голосом. «Меня зовут Терей, и хочу сразу извиниться за то, что могло выглядеть для тебя как пытки». Я знаю, что ты мыслишь примерно по схожей с нами логике. Но поверь, у меня не было цели доставить тебе боли и страдания. Это лишь твоя реакция на экран. На самом деле я ищу взаимопонимание и мира между нами. Те вопросы, которые ты от меня слышал... <coughs> ну что ж, они нужны были, чтобы понять, являешься ли ты ее настоящим проводником. Их нам оставили предки». Они верили в то, что однажды придет кто-то вроде тебя и поможет нам. Прости еще раз, если тебе показалось это грубым. Теперь мы с тобой в равных условиях, и я отвечу на все твои вопросы. Только для начала ты должен посмотреть фильм». Террей отошел в сторону, и перед Майклом возник широкий выпуклый монитор. На его экране, подергиваясь рябью помехов, прорезалось изображение. Оно было похоже на старый детский мультик с закадровым мужским голосом. Голос пояснял все происходящее на экране, только вот то, что показывалось в мультике, явно не было предназначено для детей. Первым кадром шел плохо нарисованный черно-белый взрыв. Взрыв, который Майкл видел в воспоминаниях. Взрыв перед Энолой. Надпись, всплывающая при взрыве, гласила «Учебное пособие номер пять». В незапамятные времена все люди на Земле жили дружно и весело. На экране появлялись похожие на мультяшек люди в нелепых смешных костюмах. Они ходили по нарисованным улицам и напевали незнакомые, но задорные мелодии. По условной дороге ехали в обе стороны одинаковые автомобили. Всем было хорошо. Это время дети принято называть Золотым веком. Но затем что-то произошло. Люди заболели, заразились войной. Болезнь переходила от одного к другому, пока не заразило все. И тогда все начали воевать друг с другом. Возможно, нашим предкам это показалось забавным – убивать друг друга. Но как мы с вами, дети, знаем, принцип сильного и кровь за кровь делает наш мир только хуже. И именно поэтому, дети, мы полностью отказались от смертоносных устройств. Это урок, который нам преподали наши предки, и это наш выбор. Помните, агрессия даже для своей защиты в отношении другого человека недопустима. Даже если этот человек опасен для вас, он тоже человек. И он, как и вы, это понимает и не станет пытаться вам навредить. Мы живем в обществе абсолютного бескровия. Помните об этом? А теперь вернемся к истории. Когда людям понравилось воевать, они подумали, что будет весело придумывать новые способы навредить себе – и принялись изобретать новые способы истребления. Раньше до безумия люди были разделены всевозможными барьерами, и, несмотря на то, что проживали на одной большой земле, делили ее на разные части. Поделенные части назывались странами. Придумывали различные атрибуты тех стран, где проживают, чтобы показать свою мнимую непохожесть на представителей других таких клочков земли. Например, большинство стран использовало прямоугольные ткани разных цветов для своей мнимой уникальности. Представляете? Изображение подернулось рябью. Теперь на экране были изображены условные нарисованные человечки, похожие на персонажей черно-белых мультфильмов 30-х годов. На смену раскатистому мужскому голосу за кадром пришел ласковый женский. «И много раз люди воевали за свои флаги, мои милые ребята», а также за ресурсы и за, смешно сказать, территории. Так вот, эта последняя война, или как мы ее сейчас называем «безумная война», велась по схожим законам, дорогие дружочки. Сегодня мы-то с вами знаем, насколько глупыми были наши предки. Они растратили свой потенциал на уничтожение себе подобных, променяли «золотой век» на эпоху безумия. Так вот, «безумная война» продолжилась, становясь больше и обширнее – Начавшись как конфликт двух держав, она быстро переросла во всеобщую войну. Всех со всеми. Современники войны даже не осознали, когда это произошло. Да им было все равно, они были заняты своими мелочными индивидуалистическими делами. И как мы знаем, ребята, индивидуализм это одно из самых худших преступлений, или как мы называем эти преступления, семь атолов. Запрет является вторым атолом в Великой книге Уриса. Я смотрю на экран перед собой, где нарисованные картинки, словно выдернутые из разных стилей анимации, сменяют друг друга, подстраиваясь под слова закадрового голоса. И у меня возникает стойкое ощущение пропаганды только с необычной подачей. Для, как становится ясно из монолога, детей. Неужели после катастрофы их пичкают вот этим? Или это представление для меня? Если это все по-настоящему... Дела, выживших плохи. В голове рождаются вопросы, действительно ли я попал в объективную реальность, или же это еще один слой. Безумная война в своей кровожадности и беспощадности была крайне эффективна. Она отнимала жизни сначала сотен, а затем и тысячи солдат, сражавшихся по разные стороны, разрушала семьи, уничтожала надежду в будущее. Так продолжалось до тех пор, пока люди не устали от кровопролития. И тогда пришли десять святых генералов. Они захотели спасти мир от безумия, но не знали как. И тогда к ним снизошел Небесный Соловей, ребята. Небесный Соловей, издревле вечный, парил над миром в эфире. Он с мудрым спокойствием взирал на время и бытие. Пел людям, предрекая золотой век. И люди, руководствуясь его песней, строили лучший мир. Но однажды люди перестали слышать песню Небесного Соловья. С тех пор и началась эпоха безумия, окончившаяся последней войной. Небесный Соловей наблюдал за тем, как люди истребляют себя, и ему было грустно. Он плакал, он ждал, когда появятся спасители, и их он увидел в десяти святых генералах. Они вышли из пепла, как рыцари в сияющих доспехах. Они осознали, что безумная война грозит полным уничтожением всему сущему – «Они переродились в Мессии, которых мы должны помнить и чтить, ребята!» Продолжим. И тогда небесный соловей спустился и предложил им помощь, пообещав возродить утраченное и вернуть золотой век. И они вместе пошли тропой храбрецов. Однако тогда появился страшнейший враг человечества — зло воплоти. Тот, кто хотел, чтобы весь мир сгорел. Тот, чьих деяний мы не должны забывать. Худший из всех. «Диктаторы, тираны и убийцы в истории не сравнятся с ним в своей омерзительности, ребятки. Его поступки не должны быть забыты нами и следующими поколениями, так же, как и его имя. Имя сей мерзости — Йозен Кофлер!» Майкл почувствовал укол. Он видел воспоминания Кофлера и понимал, что он не был святым человеком и, по сути, переступил черту, но не был тем образом, который рисует это странное видео. Йозен Кофлер втерся в доверие к святым генералам и обманом похитил небесного соловья, а затем вырвал его истощающие свет сердца. Небесный соловей умер, а Кофлер веселился и злорадствовал. Он сделал из сердца соловья бомбу, забрав из него небесный свет». и наполнил бомбу вместо света тьмой и злобой из своего черного осколка, что был у него вместо сердца. БКЗК-13 назвал он свое творение, или, как мы ее сейчас называем, ребята, «Бомба последнего дня». Десять святых генералов, десять мессий пытались ему помешать, но они не учли его коварства. Мессии были благородными и простодушными, они не готовы были к его хитрости. Именно поэтому, ребята – Обман является шестым атолом в Великой книге Уриса. Йозен Кофлер сбросил быка ЗК на обитель десяти мессий, тем самым надеясь уничтожить их веру и идею в новый мир. Но он оплошал. Уничтожив их тела во взрыве, он не оставил им дух. Они стали единым целым, и после взрыва расправились с Кофлером своей великой силой, развеяв его смрадный пепел по ветру. Бомба последнего дня нанесла огромный урон Старому миру, окончив его существование. Вместе с тем был положен конец эпохи безумия. Злодей Кофлер думал, что сможет погасить последний очаг надежды. Но Дух Мессии был с нами. Он помог нам восстать из пепла, словно фениксу, и возродить общество. Справедливое и объективное. Дух Мессии научил нас выживать в этом новом опасном мире — мире, где после взрыва осталось множество аномалий, к которым нельзя приближаться, ребята. Если вы находитесь наверху, то должны помнить о хитрости и коварстве аномалий. Они такие же коварные, как и Йозеф Кофлер. Аномалии попытаются обмануть вас, сбить с толку, только чтобы заманить вас в свои сети. Например, вышли вы наверх ради сбора ресурсов и вдруг видите детскую площадку с качелями, горками и песочницей. Вам сразу хочется прервать свои поиски и покататься на качелях. Или скатиться с горки. Вы даже можете услышать голос знакомого человека, зовущий вас на площадку. Помните, ребята, это аномалия, и она очень опасна. При встрече с такой нужно отвернуться и закрыть глаза. И глубоко дыша, отсчитывать в обратном направлении от 10 до 1. При этом усердно думая о своей задаче. Если вы все сделаете правильно... когда откройте глаза и повернетесь, детская площадка исчезнет. Примечание. Список и описание остальных аномалий находятся в учебном пособии номер семь. Далее экран угас. Я все еще всматриваюсь в него, надеюсь, что сейчас мультик возобновится и нам расскажут, что все вышеизложенное является шуткой. Они же не могут на полном серьезе об этом говорить. Десять святых генералов, «Десять мессий, спасающих мира дьявола Кофлера, средоточие зла?» Все было совсем не так. Этот рассказ пропаганда был скорее похож на вывернутую наизнанку притчу. «Я понимаю, что тебе это все может показаться странным, как ни одному из нас». Раздался позади экрана голос Терея. Он произвел манипуляции с клавиатурой, и экран скрылся в потолке. Дело не в том, что из-за искаженных электромагнитных полей и радиоволн любая передача информации, кроме ушной и созданной в виде детского мультика, искажается или вообще стирается. По этой же причине мы не можем заниматься наукой, читать и писать в том понимании, как это делали предки. Всё искажается. Даже слова, записанные в любой блокнот, на любой клочок бумаги. «Видимо, на это влияет главная аномалия». Тут же, решив продемонстрировать свои слова, он достал карандаш и бумагу и что-то написал на ней. Затем показал мне. На листе была абракадабра из букв. «Из-за великой катастрофы извратились многие базовые физические законы. Появились, как ты слышал в мультике, опасные аномалии. Аномалии смертельны для нас. Воздух на поверхности стал ядовитым». «Из-за этого мы вынуждены постоянно находиться в защитных костюмах с прослойкой материала на основе бонита. Они весьма неудобные, но необходимые для выживания». И тут вдруг меня охватило странное чувство. Оно родилось из глубины подсознания. Я ведь находился все это время без костюма там, на поверхности. Бродил некоторое время и не задохнулся. Почему на меня не подействовала ядовитая атмосфера?» «Компьютеры, которые мы используем, также экранированы этим материалом. Но сохранять в них текстовую информацию все равно нельзя. Экранирование не спасает. Только визуальные образы и картинки сохраняются. Как же он печатает на клавиатуре, если словесная информация искажается?» Терей замолчал, будто ожидая вопросов. «Я сосредоточился и сформировал мысль, затем послал ее в его разум». «Что такое главная аномалия?» «Это, как бы тебе сказать», — засмеялся Террей. «Никто точно не знает. У нас есть лишь мысли теории относительно нее. Официально считается, что там живет великое зло, высвобожденное бомбой Кофлера». Террей вернулся на пьедестал и принялся щелкать клавишами. «Передо мной появился еще один экран, а точнее отделился от стены». Экран был полукруглым и выпуклым, необычной формы. Он походил на гигантский механический цветок на сером металлическом стебле. На экране возникла черно-белая карта. Карта города. По центру карты располагалось неясное пятно. «Вот!» — Терей указал на пятно. «Это и есть главная аномалия. И никто не знает, что там внутри. Ведь никто не может туда попасть». С самого начала предпринимались попытки экспедиций, но никто не возвращался. Все было тщетно, а иногда после таких походов становилось хуже. Появлялись новые аномалии, земля тряслась несколько суток, страшные болезни поражали нас. Поэтому изучение главной аномалии запретили, постановив, что главная аномалия непознаваема, Оставив неподалеку небольшой пост наблюдения, мы удалились на приемлемо безопасное расстояние. Пост наблюдения раз в девять суток фиксирует всплески энергии, исходящей изнутри главной аномалии. Многие из нас считают, что аномалия есть непостижимое зло. Но среди нас остались те, кто верит в то, что аномалия не зло, что внутри нее находится нечто разумное, оно мыслит и существует. но мыслит другими критериями, нежели мы. Скорее всего, оно родилось сразу после катастрофы. А вот это пятно, он указал на расплывчатую кляксу в центре карты, является его защитой. Я отношусь к тем, кто хочет изучить то, что находится внутри пятна. А если оно разумно, договориться с ним о мире. Я верю, что оно не злое, просто оно не понимает нас». «Всю свою жизнь я ищу способ связаться с этим существом и подарить всем нам спокойствие. Я принадлежу к тем, кто хочет сосуществования, жаждет доказать, что мы изменились, как вид. Сейчас пришло время действовать, ведь времени у нас совсем не осталось. Почему именно сейчас?» «Мысленный вопрос. Зараза расползается по земле очень быстро». В этот раз мне показалось, что Террейт тоже ответил, не раскрывая рта, мысленно. «Аномалий все больше. Они все опаснее и изощренней. Нас становится все меньше. Мы вымираем. Мы вынуждены жить под землей, в специально оборудованных бункерах, а на поверхность выбираться лишь с целью пополнить припасы. Через лет десять люди, как вид, исчезнут, а нас не останется и воспоминаний». Я хочу сказать, что мы не в ответе за наших предков. Мы изменились. Мы хотим жить. Но для этого надо войти в главную аномалию. А при чем тут я? Что значит...» В этот раз Террей говорил вслух. В его голосе чувствовалось непонимание. Он искренне удивился, но почему? Я ведь всего лишь человек. «Постой!» Воскликнул полным удивлением голосом мужчина. «Ты считаешь себя человеком?» «Блин, он, похоже, слышит все мои мысли». «Да, это так», — кивнул Терей. «Уж извини, но ты первый начал общаться подобным образом. «Подожди, если ты считаешь себя человеком, тогда...» «Я сейчас тебе кое-что покажу». С этими словами он быстро подошел к возвышению с компьютерами. Звук клацания по клавиатуре. Передо мной возникло два экрана. На одном было выведено изображение помещения, в котором мы сейчас находились. Вид сверху. На другом мониторе, как в зеркале, отражалось полукресло бежевого цвета с подлокотниками. Только из отражения на меня смотрел не мой двойник. Вместо него на моем кресле располагалось... Даже не знаю, как это описать. Некая... сущность. Существо. состоявшее из множества темных сгустков энергии, переплетающихся между собой, извивающихся. Существо имело силуэт человека, но силуэт постоянно деформирующийся и меняющий форму. Конечности существа то удлинялись, обретая форму щупалец, то укорачивались, принимая форму рук и ног. Лицо отсутствовало. На его месте зияло черное пятно — Из пятна произрастали маленькие извивающиеся отростки. Вокруг существа струились клубы пара разных цветов. На втором мониторе, на виде сверху, то же самое существо извивалось в том же полукресле, только с другого ракурса. Я смотрел на это странное создание на экранах и сначала не понимал, что мне хотят этим сказать. Осознание появилось через некоторое время. Оно принялось заполнять собой все мое понимание происходящего. Оно отвечало на последние неотвеченные вопросы. Оно предоставляло мне понимание последних неразгаданных загадок, связанных со мной и моим происхождением. Кто же такой Майкл Иви Теллер? Оператор или случайная жертва? Каким образом я смог, невредимый, попасть сюда? Кем я был? Почему смог выжить в ядовитой среде? И почему они боятся меня и не понимают мою речь? Ответ прост. Я не человек и никогда им не был. Я часть аномалии. Того, что сокрыто в главной аномалии. Матерь. Я рожден ей. Но я не живой в привычном понимании. Я имитация человека. Я рожден неживым. Мертвая материя. Я состою из нее. «То, что мертво, должно оставаться мертвым!» Кофлер был прав. Я все это время заблуждался. Я никогда не был человеком. Я появился лишь после формирования матери. Я — дитя злобы и более этого несчастного мира. Ее дитя. Все, что со мной произошло внутри матери, являлось предродовыми схватками. Этим объясняется хаос, который со мной происходил. И тот светлый женский силуэт, что направлял меня, был ее проекцией. Она помогала мне родиться. Голова от этого пошла кругом. Я снова посмотрел на свое тело. Теперь не незамыленным взглядом и увидел себя настоящего. Темно-фиолетовый силуэт, состоящий из переплетений извивающихся сгустков энергии. Затем я опять услышал этот нежный голос. «Дитя!» «Да, мама!» «Не бойся, я люблю тебя, дитя!» «Ты особенный!» «Ты будущее этого мира!» «Я знаю, мама!» «Я тоже люблю тебя!» «Найди меня, дитя!» «Я жду тебя!» «Хорошо, мама!» «Ну, так что?» Услышал я голос своего собеседника. Он уже стоял рядом со мной, украдкой поглядывая на меня. Вокруг него вился слабый оранжевый свет. Надежда. «Возможно, ты сбит с толку, но я хочу доказать, что мы сможем сосуществовать в симбиозе. А для этого нам нужно проникнуть внутрь аномалии, за ее барьер. Я уверен, что вместе с тобой мы сможем это сделать безопасно. Помоги нам, прошу». Он умоляюще смотрел на меня. Я понимал, что они в отчаянии. Эти люди, пусть я и не принадлежу к их роду, не заслужили участи расплачиваться за ошибки своих отцов. Я не могу изменить их судьбу, обратить вспять. «Приведи их ко мне, дитя!» «Я отведу вас», — мысленно произношу я. Яркие золотистые цвета вспыхнули вокруг Терея. Вздох, облегчение, улыбка. «Спасибо, спасибо!» Снова и снова произносит он. Его руки упираются в стекло, разделяющее нас. Я снова смотрю на экраны, пристальнее, и замечаю, что вокруг моего псевдокресла овалом проходит прозрачное еле видимое стекло. Получается, что я нахожусь в чем-то наподобие капсулы. Капсулы призваны защитить меня или от меня. Скорее, второе. ТРЭ активирует открытие капсулы. Стекло раскрывается на две половинки. Теперь я свободен. Мужчина медленно и неуверенно подходит ко мне и протягивает руку. В нем витают сомнения. Я чувствую, как он идет против всех норм и устоев своего народа. Я делаю шаг навстречу ему. Мое тело наполнено легкостью и силой. Во мне витает какая-то неуловимая мощь. Я обвиваю его руку своей. Это похоже на то, как если бы осьминог обвил руку человека своим щупальцем. Чувствую, насколько хрупким созданием является человек. Даже самый сильный для меня, он не сильнее муравья. Если бы я захотел, то легко мог переломить его, будто веточку, стереть в пыль. Но я этого не хочу. Я хочу исправить ошибки предков. Теперь я окончательно понял все. Я не человек». но человечнее тех, кто гордо звал себя людьми. Мы пожимаем друг другу руки. Это продолжается некоторое время. Разум Террея светится надеждой. Теперь, после всего пройденного, мне остается встретиться с матерью». Мы приблизились почти вплотную к границе главной аномалии. Я, Террей и еще несколько людей. Все они одеты в защитные комбинезоны, Граница аномалии выглядит как темная занавесть, похожая на черное облако, расположенное на земле. Внутри облака вспыхивают фиолетовые огни. Они похожи на молнии. Облако извивается, оно реагирует, когда мы подходим. Вблизи барьер стал похож на желе. Это сложно объяснить. Я чувствую, что внутри нас уже ждут. Смотрю на Терея. Он неуверенно кивает мне головой. Вокруг него витают пурпурные оттенки. Страх. Я осмотрю на барьер. Мысленно тянусь внутрь него. Все глубже. Это похоже на ныряние в ледяной океан. Меня пронизывают иглы холода, хотя я и понимаю, что не состою из материи, что мое тело — лишь сгусток темной энергии, мне все равно холодно. «Впусти нас, мама!» Молчание. Я погружаюсь еще дальше. не усиливается, становится нестерпимым, я растворяюсь в этой безжизненной черноте. «Мама, ты слышишь?» Появляется звук, он еле слышен, но постепенно нарастает. Это мелодия. Я не узнаю ее, но от нее мне становится спокойнее, похоже на колыбельную. Мелодия внутри меня. Ее не существует в объективной реальности, она часть матери. «Из нее рождается свет. Свет согревает меня. Я выныриваю и понимаю, что стою у барьера вместе с людьми в костюмах. Я протягиваю к барьеру руку и представляю, что мы можем попасть внутрь. В этот же момент преграда распадается на части. Частицы уменьшаются, становятся похожими на светлячков, затем вовсе исчезают. Мы замираем от изумления. Мои спутники поражены». как и я. Ведь перед нами открывается грандиозная картина. Прекрасная и ужасная одновременно. Огромный шар, переливающийся разными цветами. Похожий на солнце, он сиял с полохами огней на поверхности. Воздух вокруг солнца пульсировал. Пространство искажалось. Свет преломлялся. Это походило на граненую призму. Свет, источаемый шаром, завораживал настолько, что от него невозможно было оторваться. От этого удивительного объекта в разные стороны вились гигантские отростки. Шар был размером с небольшой трехэтажный дом. Он периодически содрогался, словно дышал. Шар находится в своеобразном коконе, состоящем из принявших неестественную округлую форму кусков зданий, дорог и машин. Вокруг объекта, словно в непостижимом танце, парит множество вырванных из земли кусков асфальта и бетона. Я чувствую нарастающий страх, переходящий в панику от моих спутников. Я посылаю мысленный призыв успокоиться и не паниковать. Это не очень помогает. Только в Терее я чувствую вместе со страхом интерес и некую странную сосредоточенность. Он готов к контакту. шел к этому всю жизнь. Я тянусь к шару и понимаю, что это и есть Матерь. Непостижимое существо. Величественное, прекрасное и опасное, как сама природа. Я тянусь сознанием к Матери. Она чувствует мое прикосновение. Отвечает. Ее ответ похож на пение, покой и блаженство. «Мама, я так долго шел к тебе». «Мой путь окончен. Я посылаю ей мыслеобраз, рассказывая о людях, которые пришли искать мира. Мама не понимает. Я ощущаю ее непонимание. Она не знает, кто такие люди. Она их не замечает. Для нее они не важнее насекомых. Она никогда с ними не воевала, потому что для нее они несущественны. Их будто нет. Я начинаю понимать ее логику». Матерь — новый вид эволюционного потенциала, и она будет развиваться и расти, рождать новых детей, подобных мне, совершенных, лишенных злости и корысти. Она через песнь посылает мне мысль о том, что время живших до нее прошло, как прошло когда-то время динозавров. Люди никогда не были венцом творения природы. Они всегда были убийцами своего генетического кода. И теперь люди, как вид, должны уступить место новому виду. Она напоминает мне все то, что я видел до рождения. Воспоминания Кофлера. Венец творений никогда бы себя не уничтожил. Я оправдываю людей, хотя принимаю взгляд матери, убеждая ее, что среди них есть еще надежда. Они просто запутались. Что пришедшие со мной раскаиваются за дела своих предков. Я прошу дать им еще один шанс. Матерь не понимает этого, но верит мне, своему дитя. И ради меня готова пойти на контакт. Она согласна. Шар вспыхивает золотым цветом. Она готова слушать. Обращаясь я к Терею. Он кивает мне. По-прежнему сосредоточенный, мужчина выходит вперед. Он смотрит на пульсирующий шар. «Я пришел, чтобы предложить мир», — спокойно произносит он. Его голос на удивление холоден для того, кто всю жизнь стремился сюда попасть. Он словно чего-то ожидает. «Мы отрекаемся от деяний наших предков. Мы не похожи на них. Мы избрали для себя другой путь развития. Симбиоз и гармонию. Я стою позади него и слушаю эту проникновенную речь. Трей старается произвести впечатление. Но в нем нет трепета совсем». Я тянусь к матери и прощупываю ее сознание. Матери безразлично. Она словно общается с примитивной обезьяной. Я смотрю на Терея взором матери. В нем она видит лишь временный симбиоз микроорганизмов, который закончится с окончанием его жизни. Его примитивные слова, построенные в предложении, не цепляют ее многоуровневую объемную песнь. Резонанс не приходит. Тарей, как и все люди, это паразит, плесень, от которой надо быстрее избавиться. В заключенной в толстую перчатку в руке мужчины появляется фотография. На фотографии изображен улыбающийся белобрысый мальчик лет семи. «Я хочу показать тебе это фото!» Тарей тычет пальцем смятое фото. «Это мой сын. Его звали Ваней. Он любил играть в...» Внезапно я осознаю горькую истину. сосуществования не будет. Людям попросту нечего предложить матери. Она самодостаточна. Ей не нужны союзники. Матерь не злобна по своей сути. Она просто рассуждает с точки зрения целесообразности эволюции. От этого мне становится грустно. И в этот самый момент я ощущаю еще несколько эмоций откуда-то сбоку. Я озираюсь и никого не вижу». прощупываю взором округу. Ощущаю неподалеку за пригорком еще несколько незваных гостей в защитных костюмах. Они наблюдают за нами из укрытия. Рядом с ними находится странное устройство с аккумулятором. Из устройства торчат несколько темно-красных трубок. На верхней части устройства панель с переключателями, Я прощупываю территорию дальше и с ужасом осознаю, что таких спрятанных команд около десяти. У каждой из них по одному устройству. «Ждать приказа старшего!» Слышу я переговоры их рации. С ужасом осознаю, какую ошибку натворил. Эти люди не хотят примирения. Они обманом заставили меня подпустить их матери. Матерь — их цель. Они хотят ее убить. Мама потеряла бдительность. Она доверилась мне, своему сыну, а я привел их. Люди никогда не изменятся. Они всегда будут желать войны и разрушения. Он умер совсем недавно. Краски вокруг Торе меняют цвет на черный. Я пришел, чтобы ты испытала тот же страх, что и он перед своей смертью. Последнее слово он практически прокричал. «Начинаем!» Я вижу, как Терей и те двое, что были с нами, достают что-то. Это что-то напоминает продолговатые антенны. Резонаторы. Все трое синхронно вонзают резонаторы в землю. Команды в засаде активируют свое устройство. Активированные устройства посылают сигнал. Он проходит сквозь резонаторы, высвобождая мощный поток энергии. Все как в замедленной съемке. Поток направлен в «Матерь». Он проходит сквозь нее, причиняет нестерпимую боль. Пение превращается в душераздирающий скрежет. Мама кричит. Ей нестерпимо больно. Я чувствую ее боль. Я слышу свой крик. Еще я чувствую, как Трей торжествующе улыбается, хоть и не вижу его лицо. Он уверен в своей победе. Матерь уменьшается в размерах, сжимается. Готово схлопнуться. Я теряю силы. Жалею лишь об одном, что поверил этим комкам плоти. Во мне рождается ненависть к роду человеческому. Матерь была права. Они должны исчезнуть, как тупиковая ветвь. Я чувствую, как растворяюсь, словно краска в воде. Неужели все так закончится? Неужели я прошел все эти испытания ради такого конца? Матерь перестанет существовать. Я исчезну. Эти паразиты снова заполнят землю и продолжат ее терзать. Внезапный, нестерпимо яркий свет ослепляет всех. Он исходит из глубины шара, сжавшегося до размеров меча. Я чувствую, как свет наполняет меня энергией. Я снова стал собой. Во мне энергия. Энергия матери. Она отдала последние свои силы мне. «Свой свет. Чтобы я выжил. Я впитываю его, поглощаю. Материнское молоко. Теперь я сильнее прежнего. Время практически останавливается. На том месте, где была мать, сейчас пустота. Парившие вокруг нее предметы посыпались на землю. Несколько людей в засаде оказались под завалами из металла, бетона и стекла. Из меня исходят лучи света, похожие на щупальца». «Лучи распространяются по округе. Из них рождаются мои двойники. Они везде. Я везде. Моему влиянию нет предела. Я окончательный венец эволюции. Каждый из моих двойников приближается к людям в костюмах и поглощает их. Я становлюсь сильнее с каждым поглощенным. Меня распирает от могущества. Я увеличиваюсь в размерах. Трея я ставлю для себя». Приближаясь к нему. Восстанавливаю ход времени, вижу сквозь маску его пораженное лицо, срываю с него защитную маску. Смесь недоумений и ужаса, обвиваю его голову. Медленно поедая его, словно змея, кролика. Он хочет кричать, но не может. Он задыхается, кислорода нет в легких. Как можно дольше растягиваю его мучения. В этот самый последний, самый страшный для себя миг он осознает, что проиграл. Сознание его гаснет. Он умирает. Я поглощаю его тело, сознание и разум. Принимаю его воспоминания. Остаюсь один. Мои двойники усиливаются со мной. Я напитался. я застилаю собой все вокруг распространяюсь, поедаю оставшуюся материю убежища людей весь мир я не могу остановиться пока не останется ничего я поглотил реальность я в темной пустоте особое бесформенное нечто так заканчивается мой путь к реальности реальность разочаровала меня Может быть, здесь, в полном ничто, я обрету покой, дарованный мне матерью. Я бесформен, я чист.